Глава 63 Бэт очнулась в каком-то темном и холодном месте. Постепенно из глубины сознания пришло ощущение, что она в автомобиле. Она узнала густой теплый запах машинного масла. и нащупала пыльный старый ковер лежала она на чем-то жестком и неровном голова раскалывалась, но сушняка не было. она попыталась вспомнить где она могла так сильно загулять. от тела пахло как после душа она потрогала ногти лак еще не высох до конца. она стала вспоминать, что ждала роберта возле студии на фотографии он был очень красив. в самом соку, как сказала про него тетя Мэри. Но затем случилось что-то странное. Он сказал, что будет работать в студии, но в окнах его здания было темно. Тогда она позвонила ему. В этот момент рядом возник какой-то нелепый маленький мужчина и устроил целый спектакль с парковкой. Он о чем-то ее спросил, и тут она поняла, где находится. Голова раскалывалась, малейшее движение причиняло боль. Она постаралась не паниковать, чтобы понять, связал он ее или нет. Она попробовала изменить положение своего тела. Руки и ноги двигались, хотя места было совсем мало. Она лежала на каком-то проводе. Подумав, она догадалась, что это провод наушников, который подключен к ее айфону. Она пошарила рядом с собой свободной рукой и, нащупав провод, стала осторожно тянуть его на себя. Он казался бесконечным и шел легко. Бета пасала, что на другом конце провода ничего нет. Счастью, вскоре ей все же удалось подтянуть к себе телефон. В темноте дрожащей рукой она попыталась разблокировать экран, но безуспешно. Сломался? Нет, она держит его вверх ногами. Когда она его перевернула, экран зажегся, и она увидела, где лежит. В багажнике был ковер, провода прикуривателя, Моток кабелей, какое-то количество женского белья. «О, Боже!» — чуть не закричала она, но тут же закрыла рот, ощутив резкую боль в челюсти, которая шла до самого виска. В глазах плыло. С очередной попытки ей удалось ввести пин-код к телефону. Все шло очень медленно. Место, куда пришелся удар, каким-то образом было связано с ее зрением и ориентацией. Наконец ей удалось найти контакт своей подруги Хезер, и она нажала на кнопку вызова. Звук гудков в телефоне причинял невыносимую боль, и когда у Хезер включился автоответчик, Бет почти что вырвала. Она оставила невнятное сообщение, попытавшись рассказать, что с ней случилось. Машина остановилась, она убрала телефон от уха и попыталась услышать, что происходит.